«Мистер Эврикл и беседа с гуном». Ребята взволнованно уставились на Фати. «Где тут улика?» «Кто такой был этот грек Эврикл?» «И почему это так важно, кем он был?» «Слушайте», — сказал Фати, — «Эврикл — это грек, живший много веков назад, но тем не менее прославившийся, ибо он обладал редким даром. Он был чревовещателем и таким мастером своего дела, что его не забыли потомки. У него были десятки учеников». «А я думала, чревовещатели существуют только в наше время», — удивлённо сказала Дейзи. «Вернее сказать, я считала, что этот фокус был придуман в прошлом веке». «Да бог с тобой! Это очень древнее искусство», — возразил Фати. «Оно было прекрасно известно в Греции». Да и другие страны и народы им занимались, например, зулусы и эскимосы. А грек Эврикл был выдающимся чревовещателем. Я читал про него, когда учился чревовещать и бросать свой голос далеко от себя. — Ясно. Но почему на платочке куклы вышитое имя — «Древнегреческого чревовещателя», — спросила Дейзи. «И что в этом такого важного? Я просто не понимаю, Фати. Объясни, пожалуйста». «Ну, слушайте!» С нескрываемым волнением начал Фати. «Когда на носовых платках вышито чье-то имя, обычно это имя... Владельца платка, не правда ли? Выходит, Эвриклом звали Либо того, кому этот платок принадлежал И кто был одет в эти вещицы Либо это имя его хозяина Кем еще мог быть мистер Эврикл Как не чревовещателем? И кому другому могли принадлежать эти одежки, если не его, говорящей кукле? Ребята слушали его с интересом, и когда он кончил, Пип воскликнул. «Ну, конечно же, конечно! Само собой!» И как это мы сразу не догадались? В эти вещи была наряжена... Большая кукла, принадлежавшая какому-то чревовещателю. Потому-то они маловаты для ребенка и слегка великоваты для обыкновенной куклы. И по этой же самой причине они так искусно сделаны. «Да! Я уверен, что кукла принадлежит человеку, сценическое имя которого – «Мистер Эврикл!» «В честь древнегреческого чревовещателя!» Ликующим голосом вставил Фати. «Наконец-то я увидел какой-то просвет в темноте!» «О себе я бы этого не сказал!» Заметил Ларри. «Какой же просвет ты узрел!» «Правда, мы считаем, что теперь нам известно, кто носил эту одежду. И, вероятно, известно имя человека, которому принадлежала кукла, которая носила эту одежду...» «Который жил в доме, который построил Джек», — хихикая добавила Дейзи. «Что ж», — сказал фати Осталось только найти мистера Эврикла и спросить его, почему эта одежда имеет такое большое значение, почему ее хранил у себя мистер Феллоус и почему она оказалась настолько важной, что кто-то дважды пытался ее украсть, а также почему мистер Феллоус выбежал ночью из дома, чтобы бросить ее в реку. Как только мистер Фэллоуз все это нам объяснит, тайна будет раскрыта. Но как нам найти Эврикла? После непродолжительной паузы спросил Пип. На это может понадобиться уйма времени, а нам скоро уже возвращаться в школу. Наступило молчание, постепенно перешедшее в уныние. Только Фатис сохранил твердость духа. — Я позвоню в магазин, где продаются всевозможные предметы для фокусников и чревовещателей, — сказал он. — Мне скажут, существует ли такая личность, мистер Эврикл. — То же самое. «Нам мог бы сообщить мистер Филлоус», — заявила вдруг Дейзи. «Да», — согласился Фатти. «Но, возможно, он не захочет. Если он сам украл эту одежду у Эврикла, он не пожелает особенно распространяться на этот счет». «Знаете, что мы сделаем? Мы сегодня отнесем ему эти вещи и посмотрим, какое у него будет выражение лица, когда мы покажем их ему. И прежде чем он успеет оправиться от неожиданности, забросаем его вопросами». «Это правильно», — сказал Ларри. «Давайте пока что уберем их. Я определенно слышал только что шаги, Твоей матери в саду. И если она войдет сюда, Фати, Ей, возможно, захочется узнать, Почему мы играем с кукольными нарядами. Вещи затолкали кое-как в коробку, И Фати захлопнул крышку. — А вот этот платочек. Погляди, — сказала Бетти, Протягивая его Фати. — Такой крохотный платочек, Фати. «Можно мне оставить его у себя, пока мы не понесем вещи к мистеру Феллоузу? Я не стану в него сморкаться!» «Нет, Бетси, я считаю, что его надо положить туда, где находится вся одежда», — сказал Фати. «Но должен тебя поздравить. Ты нашла именно ту вещицу, которая позволила нам прийти к правильному выводу. «Теперь мы уже на пути к разгадке всей тайны!» «Молодец, Бетси!» Бетси вспыхнула от удовольствия. Ей в самом деле повезло. Удалось обнаружить в рукаве пальто крохотный кармашек. «Предлагаю пойти опять в молочное кафе и выпить горячего шоколада», — сказал Фати. «И закажем!» Миндальные пирожные, если они у них свежие. Я бы съел штучки три-четыре. Да, сладких и хрустящих, вставил Пип. Мне тоже вдруг захотелось миндальных пирожных. Пошли. У тебя в самом деле бывают прямо-таки блестящие идеи, Фати. Они вышли из сарая, следуя за Бастером, который от избытка чувств плясал вокруг них. Фатя запер дверь, и ребята зашагали по дорожке к садовым воротам. В кафе они поехали на велосипедах. Бастер бежал рядом. Фатя считал, что песику будет полезно, как следует пробежаться. — Немножко сбросит жирок, — сказал он. Толстый скотч, зрелище неприглядное. Ты слышишь, Бастер? Гаф, гаф! Пролаял пыхтя Бастер. Бетси захихикала. Он говорит, толстый хозяин, тоже зрелище неприглядное. Сказала она. Фати изумленно уставился на нее. «Бетси, ты что-то вдруг стала очень сообразительной и очень нахальной!» «Ты прав! Мне почему-то пришло это в голову!» Ответила Бетси и опять захихикала. «Прости, Фати, Будь поосторожнее, ты чуть не переехал Бастера!» «А вон Гун!» — вдруг сказал Ларри. «Поглядите, он на велосипеде сейчас поворачивает за угол. Будем надеяться, он не станет болтаться около нас». «Он, вероятно, надеется, что мы не будем около него болтаться», — сказал Фати, слезая с велосипеда и устанавливая его под окном кафе. Давайте войдем, я по запаху чую свежие миндальные пирожные. Ребята гурьбой вошли в зал. Хозяйка встретила их сияющей улыбкой. Очень хорошие клиенты. Дети всегда прекрасные клиенты. Они съедают вдвое больше, чем любой взрослый посетитель ее кафе. — Будьте добры, всем по чашке шоколада и миндальные пирожные! — сказал Фатя, усаживаясь за столик. — Пять пирожных! — спросила хозяйка, подмигнув детишкам. — Да что вы! Для начала десяток! Чтобы нас не приняли за каких-то жадин! — ответил с улыбкой Фати. «Они свежие!» — предостерегающим тоном сказала хозяйка. «Не съешьте слишком много!» «Вы что, пытаетесь отбить у нас вкус к вашим великолепным пирожным?» — спросил Фати. «Не надейтесь!» «Пожалуйста!» «Десяток! И только для начала!» В кафе вошел мистер Гун. Вид у него был встревоженный. «У тебя все в порядке?» Небрежным тоном обратился он к Фати. Тот удивленно уставился на него. «С чего это вдруг такая забота?» О моем здоровье, мистер Гун? Спросил он. И почему у меня может что-то быть не в порядке? А вы в добром здравии. Покажите ка мне ваш язык. Произнесите 99. Или, если хотите, 162 с половиной. Может, он сожалеет? «О том, что так плохо тебя вел вчера?» Неожиданно вмешалась в разговор Бетси, свирепо сверля глазами Гуна. «Запихивать людям за ворот вещи! Наставить им чудовищных синяков!» «Замолчи, малышка Бетси!» — одернул ее Фати. «Это была хорошая стычка, пока она длилась!» Он озадаченно возрелся на Гуна. Проявлять озабоченность по поводу каких-либо действий, совершенных им в отношении Фати, это было крайне непохоже на сердитого полицейского. Что-то за этим кроется. «Что бы это могло быть?» Мысленно спрашивал себя Фати. На столе появились шоколад и миндальные пирожные. Фати бросил ещё один взгляд на Гуна. Он стоял, оглядывая зал, словно ему надо было что-то сказать, но он не знал, как начать. Что же такое могло произойти? «Горячего какао, сэр, и булочку». Или пирожное? Спросила хозяйка. Совсем свежие. Нет, благодарю. Э, э, впрочем, да, пожалуй, принесите, ответил Гун, внезапно изменив свое решение. Он сел за соседний с ребятами столик. Вид у него был по-настоящему встревоженный. Его присутствие настолько смутило ребятишек, что они умолкли. Бастер был привязан к ножке стула, но даже он, по всей видимости, в это утро не был склонен дразнить мистера Гуна. Внезапно Гун оглушительно откашлялся. «Сейчас». Заговорит, прошептал Пип. Э, -э, -э, -э, э, вы за последнее время не разговаривали с главным инспектором Дженксом? Вдруг выпалил Гон. Не словечко, ему не говорили. Тут же откликнулся Фати. Гун явно почувствовал огромное облегчение. Он немножко придвинул свой стул к ребячему столику. «Послушай», — Послушай, обратился он к Фати, — «я хочу поговорить с тобой по-дружески». «Вы хотите сказать, что не станете на меня кидаться, запихивать мне что-то за шиворот и подминать под себя, как садовый каток?» — спросил Фатя, откусывая пирожное. «Одним словом, по-дружески». «Дело вот в чем», — проговорил с набитым ртом гун. «Видишь ли...» «Как это?» «Дело в том, мастер Фредерик, э, одним словом, продолжайте, мистер Гун, и скажите, наконец, то, что хотите сказать», — сказал Фати, начиная терять терпение. «У вас такой вид, будто вы мухи, га, не скажете». Чтобы не обидеть. Бетси вдруг захихикала. Мухе? Га, не скажете. такой мог придумать только Фати. Гун сделал над собой усилие и заговорил по существу. Значит так. Вы помните тот случай, когда мы с вами оказались вместе... «В доме мистера Феллоуза. Вы еще сказали тогда, что ищете котенка?» «Да», — подтвердил Фати. «Так...» «А вы помните, что слышали?» «Рычание собаки, хрюканье свиньи и стоны какого-то человека». С беспокойством продолжал Гун. «Того, который все тосковал по своей тете?» — спросил Фати. «Я часто думал. Интересно, появилась ли она, чтобы его утешить?» «Да, я помню». «А что? Почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что я...» Представил рапорт главному инспектору, понимаете? И про все там написал, про свинью и всех прочих. И про мужчину, который говорил, что никогда этого не делал и все звал свою тетю. Так, ну, переходите, наконец, к делу. Жду не дождусь. Перебил его Фати. Я послал свой рапорт, уныло выговорил Гун. А главный почему-то не поверил ни единому словечку. Сегодня он звонил и так на меня наорал. Ну, я тогда сказал. «Что и вы там были, мастер Фредерик, и все это слышали. Я сказал, что вы свидетель всех этих фактов. Хотя в рапорте я об этом не упоминал». «Ясно», — сказал Фати, сразу понявший, не только причину мрачного настроения Гуна, но и его неожиданное желание вступить с ним в дружеские отношения. «Я полагаю, вам хочется, чтобы я вас поддержал?» «Да, видите ли, вы ведь в самом деле слышали все эти звуки, верно?» Встревожился Гун. «Не сомневаюсь, что в своем рапорте вы все преувеличили», — сказал Фати. «В том, что касается фактов, я вас поддержу». «Ну, а ваше преувеличение, Гун, поддерживать не намерен. Не рассчитывайте!» Гун забарабанил толстыми пальцами по столу. «Может, я немножко дал себе волю», — признал он. «Я плоховато помню, как и что было». Но главное вот в чем. Вы были со мной, мастер Фредерик, и вы в самом деле слышали эти вещи, правда ведь? Ладно, Гун, я одного не понимаю. Зачем вам понадобилось писать сказки про дурацкие события, происходившие в доме мистера Феллоуза? Сердито спросил Фати. Он и сам определённо начинал себя чувствовать не в своей тарелке. А вдруг инспектор потребует подробных объяснений? Фатя окажется в весьма неловком положении. Он мог надеяться лишь на то, что никаких дальнейших последствий эта история иметь не будет. «Спасибо, мастер Фредерик». Сказал гун, почувствовавший некоторое облегчение. «Мы, случалось, с вами цапались, Обзывали друг друга по-всякому, Но я знал, что могу рассчитывать на вас. Истину вы всегда поддержите. Спасибо!» Он заплатил и встал, собираясь уйти. В этот момент из угла зала донёсся слабый голос. «Никогда я этого не делал! Никогда! Никогда! Я никогда...» «Этого не делал я!» Но Гуна уже и след простыл. Он бросился на утек, как заяц, бегущий от преследующих его собак. С ужасом бросив взгляд в угол, он пулей выскочил из кафе. «Уж не преследуют ли его призраки?» Этот голос, этот жуткий голос.